Глава 41 первая. практическое задание. Алексей. Лобстеры, креветки, шампанское. Так-так. Раз уж мне повезло и каким-то чудом у Валерии не появилась аллергия на морепродукты, я решил использовать этот козырь по полной. В этот раз накрыл стол на крыше. Никаких больше бассейнов и голых частей тела хранительницы, а то после новых ожогов Валерия меня точно не простит. Тёплый сентябрьский вечер. Чем не повод устроить ужин на свежем воздухе? Тем более, что у меня тут оборудована прекрасная беседка. Вот уже несколько часов как оборудована. Да, раскошелился. Рабочие бесшумно тащили наверх мягкую садовую мебель по боковой лестнице, Все собрали, расставили и так же незаметно исчезли. Теперь у меня на крыше почти ресторан. Даже арка с веселыми романтическими фонарями в виде сердец имеется. Такого инефера, как я, невозможно не влюбиться. Финальный аккорд — красное шампанское в ведерке со льдом. Красное шампанское — глупость. Придумают же такое маркетологи фиговы но девушки любят подобные заморочки им чем напиток необычнее тем вкуснее а моя сегодняшняя цель сделать так чтобы валерии было максимально вкусно комфортно весело вдруг удастся составить эту чертову карту любви необходимые вопросы я на всякий случай в телефоне записал проверив все ли в порядке я спустился с крыши в поисках будущей жертвы страстной любви. «Валерия!» — позвал ее с лестницей. Никакого ответа. Впрочем, я не гордый, пойду поищу. Если понадобится, в каждый уголок загляну. Заглянул? Только не оказалось ее ни в одном уголке. «Валерия!» — заорал я во всю мощь легких, выглянув на улицу, Трубку ведь, как обычно, не брала. И только тогда услышал долгожданное «Алексей, я тут! Можешь помочь, пожалуйста?» Она кричала издалека, находилась явно где-то за воротами. Сердце моментально подпрыгнуло на месте и пустилось в неуправляемый галоп. Опять что-то стряслось. Повредило ногу, руку, голову. Я тут же обратился в зимородка и воспарил над землей в поисках хранительницы. Она оказалась недалеко от ворот. Шла медленно, аккуратно несла по доле яблоки. Приземлившись неподалеку, я возмущенно заметил. «Я не понял, тебе яблок в холодильнике мало?» «Я... Э... просто эти такие вкусные. Вот попробуй» произнесла она, как ни в чем не бывало. «Женщины!» Я закатил глаза. Взял у нее из подола несколько яблок, понес в дом, краем глаза следил, чтобы Валерия шла следом. Мы разложили фрукты на кухонном столе, и хранительница принялась их мыть. «Оставь, домработница сделает. Пойдем со мной!» скомандовал я. «Я хотел испечь пирог» проговорила Валерия с улыбкой. «Обещаю печь без сережек. Вообще все украшения сниму. Даже не вздумай». «Алексей, не переживай. Я могу не сама. Вот завтра придет твоя домработница. С ней и с печем мы уже даже подружились немножко». «Значит, пока я тут пытаюсь спасти нас обоих, она водит дружбу с домработницей. Нашла время». Валерия чтобы больше не смело заводить близких отношений с прислугой. Она здесь не для того, чтобы составлять тебе компанию. Занимайся лучше вопросом возвращения памяти». После моего нагодняя хранительница втянула голову в плечи, прикусила губу. В эту минуту я почти пожалел, что начал на нее возмущаться, ведь знал, она изо всех сил пытается вернуть память. Решил загладить ситуацию, не отходя от кассы, так сказать. «Пойдем на крышу, поужинаем». «Ты правда думаешь, что после того, как на меня наорал, я пойду с тобой куда-то ужинать?» «Фигу с маслом!» — зафырчала она. Оставила яблоки прямо в мойке, развернулась и выскочила из кухни. А я, как обычно, остался стоять и соображать, что только что произошло. Еще это мерзкое чувство вины, совершенно непонятное и раньше мне абсолютно неведомое. Оно пришло в мою жизнь вместе с Валерией и абсолютно мне не нравилось. И как теперь выуживать информацию из хранительницы? Не пытать же ее в самом-то деле. Я усмехнулся, вспомнив тот совет брата. Как же хорошо, что во мне... Достаточно здравомыслия, что я им не воспользовался. Иначе уже ничего не помогло бы. Интересно, как там Игорь? Ведь он меня всего на несколько часов младше, и его инициация состоится в тот же день. И я глубоко сомневаюсь, что этому надменному гаденышу хоть сколько-нибудь проще добиться любви от своей хранительницы» однако у него есть серьезные преимущества брату его заум сразу отдали Да мало того что у каждого иннифера своя книга так нас каждое поколение рождается строго определенное количество по количеству книг и эта инициация проклятие на наши головы все высший шутник только вот мне не смешно почему-то Ладно, хватит размышлять, пора вернуться к делам насущным. Надо же было наорать на Валерию, к тому же из-за такой ерунды, как дружба с домработницей. Дружба. Подруга. С кем еще девушки бывают откровенны, как не с лучшими подругами? Вот кто кладезь знаний о чертогах души моей хранительницы. Я хлопнул себя по лбу. «Точно!» Через несколько часов я уже стучал в нужную дверь. Без разницы, что на дворе девять вечера. «Да?» Как ни странно, дверь мне открыли очень быстро. «Вы?» Захлопала ресницами Ольга, лучшая подруга Валерии. «Узнала. Приятно. Я... Я гордо ступил вперед перед этой выдающейся во всех смыслах женщиной. Думала, она своей гигантской грудью вытолкнет меня с лестничной клетки обратно в лифт. Но не стало. «С чем явились?» Посмотрела с интересом. «Дело у меня к вам деликатное. Пригласите на чашку кофе». «Может быть, чаю с ромашкой? А то поздновато». «Да хоть с толчеными гвоздями, мне без разницы». Можете сверху лимоном обложить и сахаром засыпать. «Ах, дело настолько серьезно!» — всплеснула руками она. Через несколько минут я уже сидел на почетном месте во главе стола на крохотной кухне. Ольга села напротив, пододвинула ко мне чашку ромашкового чая. Как раз заварила свеженький. Я даже отхлебнул из вежливости. Чуть не поперхнулся, такой горячий оказался зараза мне нужна ваша помощь начал я без обиняков расскажите что валерия ценит в людях в мужчинах в частности э, э, я прошу прощения а с чего вы вдруг решили что я буду делиться с вами подобными вещами если хотите что-то узнать о валерии спросите у нее развела она руками я достал телефон Написал на экране цифру с достаточным количеством нулей, чтобы Ольга прочувствовала момент и получила достаточную мотивацию. Показал ей. Бедная, она даже закашлялась, причем так, что рыжие кудри вовсю заплясали на плечах. — Простите, это что такое? — переспросила хрипло Рубли, Ольга, рубли. Или вы предпочитаете в долларах. Я могу и в юанях. Не принципиально Если ответите максимально подробно, первую циферку изменю с единицы на двоечку. Количество нулей вас устраивает? Если да, то приступим к опросу. Незачем время терять?» Она снова закашлялась, а потом вдруг заголосила. «Я тебе сейчас знаешь, куда твой телефон засуну? Тебе вообще известно такое понятие, как «дружба»?» Это что-то определенно новенькое. И ведь даже не испугалась же говорить такое малознакомому мужчине. Впрочем, девушка таких габаритов, наверное, может себе позволить некоторые вольности в общении с противоположным полом. Пошел вон! Ольга подскочила с места. Но я тоже не лыком шит. Не пойду, заявил, деланно спокойным тоном, при этом сложил руки на груди еще как пойдешь взвизгнула она да пойми же мне помощь нужна я решил что самое время перейти на ты зачем хотя нет не отвечай не надо махнул рукой ольга и так понятно хочешь очаровать валерию ищешь подходы и тут вдруг она застыла на мгновение а потом усмехнулась и добавила она послала тебя «Далеко и надолго, да?» Я молчал. Во-первых, потому что просто ничего толком не мог рассказать из-за заклятия молчания. Во-вторых, потому что Ольга и без меня прекрасно играла в угадайку. «Ну а что, конечно, Лерка? Красавица, умница, добрая к тому же!» Начала она перечислять малозначимые плюсы хранительницы. «Я тоже неплохой». Вдруг не сдержался и зачем-то буркнул я. Она внимательно на меня посмотрела. «Тогда зачем пришел меня подкупать, раз неплохой?» «Думаешь, от хорошей жизни?» Воскликнул я, сжав кулаки. «Положение безвыходное!» Почему-то последнее утверждение резко сделало подругу Валерии гораздо более сговорчивой. «Поругались, что ли?» спросила она участливо я снова ничего не ответил лишь пожал плечами поругались значит поджала губана ладно помогу тебе куда перевести деньги спросил я с прищуром да сосунь ты себе свои деньги я так помогу клерке нелегко найти подход знаю зачем же станешь помогать Вдруг спросил я, а мои брови поползли вверх. Похоже, никогда не перестану удивляться. Женщины — наистраннейшие существа. Логика тут даже мимо не пробегала. Да потому что хватит ей страдать по-своему мишке. Невесело хмыкнула Ольга. Пусть лучше будет с чокнутым миллионером, чем убивается по-прошлому. Ты же миллионер, да? Можно сказать и так, но я не чокнутый. Ну да, ну да. Рассказывай мне тут сказки. Именно потому, что не чокнутый. Ты приперся на ночь, глядя к лучшей подруге своей любимой, чтобы выспросить у нее, какие мужчины лерки нравятся. Так же делают совершенно адекватные люди, правда? Я мысленно проскрежетал зубами, но комментировать никак не стал. Вместо этого перешел к важному. Ты расскажешь мне, кто такой Миша. Ольга пустилась в подробный рассказ. Вывалила на меня целую тонну информации о принце на белоснежном коне по имени Михаил. Чем больше рассказывала, тем сильнее я притопывал левой ногой. Как прикажете конкурировать с человеком из страны идеалии? К счастью, Ольга также подробно ответила на вопросы анкеты, выданные мне златой. Подлетая к дому, я с удивлением обнаружил, что на крыше горят лампочки. Те самые с сердечками на арке, которые сегодня установили для несостоявшегося романтического ужина. Странно, я был уверен, что выключил свет. Очень скоро заметил, кто этот свет включил. На новом бежевом плетеном диване сидела Валерия. Сидела не просто так, а активно поглощала расставленные мной вкусности. Подлетая, я заметил на ее тарелке лобстера, а рядом коктейль из креветок, причем креветок там оставалось не так уж много. «А-а-а!» заверещала Валерия, когда я перевоплотился неподалеку от нее. «Я что, такой страшный?» Усмехнулся грустно. «Фух, Алексей, это ты!» Выдохнула она. «А ты кого-то другого ждала?» «Все, никак не могу привыкнуть, что птица может превратиться в мужчину». «Давно пора», — пожал плечами я. «Кстати, ты мог бы и не наблюдать за мной издалека. Сразу бы присоединился. Я давно зову тебя», — развела руками Валерия. «В смысле? Я только что прилетел. «А кто тогда наблюдал за мной с другого конца крыши?» «Я видела птицу». «Подумала, это ты?» «Только злишься на меня за то, что отказалась с тобой ужинать». «Но, Алексей, если бы я знала, что ты приготовил такую роскошь, обязательно пошла бы с тобой. Тут же лобстеры!» Мне оставалось только посмеяться над самим собой. А Ларчик-то просто открывался. «Я не знал, что ты так их любишь». А если бы знал давно, уже угощал бы ими. Очень люблю. Правда, раньше никогда не пробовала, но люблю страшно. И тут она замерла, посмотрела на меня с опаской. Подожди, если это не ты за мной наблюдал, то кто? Хороший вопрос, черт подери. Я это выясню, Валерия, нахмурился я, обязательно выясню.